Дверь санузла оказалась приоткрыта, и хотя свет внутри не горел, помещение так и не освободилось. Дэн сидел на закрытом унитазе и доедал последний чипс, медленно рассасывая его во рту, чтобы растянуть удовольствие и одновременно не спалиться. Тед нарочито шумно зашел внутрь, закрыл дверь, пустил воду из крана и лишь тогда свирепым шепотом осведомился напарника. «Что ты тут делаешь?» «Сижу». Честно ответил киборг, уже безбоязненно комкая, громко зашуршавший пакет. «А, по-моему, подслушиваешь». «Это совместимые процессы». На самом деле Дэн действительно зашел в санузел посидеть, но завязавшийся в пульта гостинный разговор оказался таким интересным, что киборг решил задержаться. И полезная информация, и ценные наблюдения за человеческими повадками. «Тем не менее совмещать их совсем не обязательно». «А когда ты привел в грузовой секту рыженькую, и мне пришлось слушать вас целых сорок три минуты, тебе это не мешало?» — безжалостно напомнил навигатор. «Хотя ты знал, что я там в углу плесень оттираю, сам мне рукой от двери махнул, чтоб молчал и не высовывался». ц Не прикири же!» — поспешно перебил его Тед на всякий случай, включая еще и душ. «Почему? Ты на нее еще злишься?» «Не знаю. Наверное, нет» поразмыслив, признался пилот. Хотя руки так и чешутся хорошенько ее отшлепать. Чисто для профилактики. Дэн проанализировал показания детектора и переформулировал. Она тебе еще нравится. Ну, на этот раз Тед смутился куда сильнее. Скажи лучше, что ты думаешь насчет ее рассказа. Похоже, Джонсон до сих пор прикрывает задницу Декс Компани. И именно она пытается наложить лапу на вас с Лансом. Корпорация сейчас на подъеме, бабок хватает. Осталось только замести старые делишки поглубже под коврик. Если Станислав Федотович согласится нас продать, есть вероятность, что вас оставят в покое. Тед вообще-то предлагал подумать совсем о другом. Например, как избавиться от самой Декс Компани, желательно при помощи ядерного взрыва, ну, хоть помечтать, как космический мозгоед улетает в закат на его фоне. И потрясенно ухнул. «Ты что?» «Как никогда на это не пойдет». Рыжий кивнул, но с таким странным выражением лица, что Теодор встревожился еще больше. «Эй, ты же не собираешься сам сдаться? У меня, блин, даже горшка с коноплей больше нет, чтобы прикопать там то, что от тебя останется». «Не собираюсь». Дэн готов был пожертвовать собой ради друзей, но только если это действительно поможет, ведь они наверняка попытаются за него отомстить и выйдет только хуже. Но мы с Ланцем можем просто уйти. Двум киборгам затеряться на необитаемой планете гораздо проще, чем привязанному к станциям гашения транспортнику. «Никуда мы вас не отпустим!» — отрезал Тед. «Вон Кира уже затерялась. И что из этого вышло? Так и живет в постоянном страхе, мучаясь угрызениями совести. Я так не хочу, ясно?» «Зато она живет. И ты сказал ей, что она поступила правильно. Я просто ее утешал». «А детектор...» «Я честно хотел ее утешить», — сердито перебил друга Тед, не желая измерять столь важную материю какими-то процентами. «И вообще, нефиг сравнивать слабую беззащитную девушку с грозными космическими мозгоедами. Мы балфера завалили, казака посадили, центаврианам кое-что побольнее носа натянули, и эта шарашкина контора нас тоже нагнуть не сможет. Пусть даже не надеется». «Так, Кира, тебе все-таки нравится». Способность Дэна непринужденно переходить от легких тем к серьезным, даже жутким, и обратно неизменно огорошивала его друзей. Хотя для крайне логичного и практичного боевого киборга это было абсолютно нормально. Получить отмену приказа, остановиться в метре от уже наложившего в штаны противника, спокойно развернуться и утопать на базу за пайком. Дэн честно предложил оптимальный вариант действий, но раз такая бурная реакция «нет, так нет», «Перепроложить маршрут». «Ра! Короче, чтоб больше не смел даже заикаться о сдаче уходе. Мы одна команда, и останемся ею до конца. Всех наших врагов и намного дольше». Тед страдальчески поморщился и потребовал. «Все, живо вставай и сюда «Вопросы о Кире так тебя раздражают?» — удивился Киборг. «Нет, просто если мне, наконец, не дадут здесь уединиться, то я лопну». Утро на космическом мозгоеде наступило поздно, и то лишь благодаря будильнику. Остальная станция, затихшая всего пару часов назад, еще крепко спала. «Почему на унитазе стояла вот это?» — озадаченно вопросил Станислав, выходя из санузла с конечной бутылкой в руке. «Ей тоже приспичило?» — рискнул предположить Тадор «А почему в ней так мало осталось?» — возмутился Вениамин. «Когда мы расходились, она почти полная была». «Ну так отлила же!» Капитан сурово приказал отставить сортирные шуточки, сунул бутылку безутешному доктору и подошел к терминалу глянуть отчет о состоянии корабля и заодно проверить, как там Маша. Искин упорно пряталась за значком системы, а когда ей по долгу службы приходилось подавать голос, он звучал до того скорбно, словно это был последний день ее работы или даже жизни. «Машка!» «Хорош страдать», — потребовал Тед, которого уже достали эти похоронные настроения. «Вылазь! Мы на тебя не сердимся!» «Я сама на себя сержусь и никогда не прощу!» С надрывом откликнулась Искин, по-прежнему не показываясь. «Брось! Ты ни в чем не виновата! Тебе просто вирус подсадили! Со всеми бывает!» «Нет, не со всеми!» — отрезала Маша. «Я прошла через ад и никогда не стану прежней!» «Ну ладно!» Не становись, придумай что-нибудь новенькое. Смотри, какое я тебе прикольное обновление принес. Можно лепить химеры из людей и любых инопланетян. Даже алькуявцы есть. Капитан стопудово оценит. «Зайк, ты совсем турак?» — схлипнула Маша и замолчала. Обновление, тем не менее, начало устанавливаться. Ланс обрадовался, что компьютер починили, можно снова смотреть мультики и рисовать. Но от Киры стал шарахаться еще пуще. Дэн привык полагаться на органическую память и знал, что она при любом раскладе останется с ним. У Ланца этой уверенности не было. Он плохо различал накопленные данные и загруженные. Вдруг после хакерского вмешательства у него в голове тоже все перемешается. Даже Котику узнать не сможет. Со стороны это выглядело жутко. Нет уж. Добровольно он никому доступ к своей системе не даст. Особенно человеку, который, оказывается, написал его программу и, значит, может заставить его сделать что угодно. Хозяин далеко, кибервор пойман, а Кира вот она. Алчно потирает руки. Может, команда ей доверяет, но Ланс — нет. Он подумал, как Полина просила, и твердо решил. Ему и так хорошо. Тед с дэном все-таки попытались осторожно его уговорить, но добились только того, что котик набычился и теперь смотрел с подозрением и на них. «Ё-моё!» «Запихать в котику таблетку от глистов, и то проще было», — в сердцах бросил пилот. Ланс охотно съел бы хоть десять таблеток, лишь бы от него отцепились с перепрограммированием, но это, кажется, опять была шутка. Полина не теряла надежды, что со временем котик сдастся. Он же всегда принимает перемены в штыки, а потом смиряется, привыкает. Вот только времени было негусто Брать Киру в экипаж никто не собирался, «Да она и сама не пойдет, хотя застряла на станции надолго». Поскольку Грег признался, что «Аргамак» разбился из-за него, Юрий мог рассчитывать на выплату компенсации, но лишь после полицейского разбирательства и судебной волокиты. Мартин с Ростиком решили временно наняться на другой корабль, Лариса Трифоновна слетать к детям-внукам, порадовать их сперва приездом, а потом отъездом. «Может, Фрэнк понравится Лансу больше?» предположила Полина, когда котик не выдержал и снова удрал в каюту от обиды, даже разорвав радиосвязь с Дэном. «Думаешь?» — Тодор крепко сомневался в способности Фрэнка понравиться кому-либо вообще. Разве что из жалости, но это точно не Клансу. «Ну, он хотя бы мужчина». «Думаешь?» Станиславу снова пришлось вмешаться. Проблема была серьезная, но все-таки не главная. Пленный ликвидатор презрительно отказался от завтрака и даже воды, не то опасаясь, что туда подмешает развязывающий язык препарат, не то чтобы потрепать нервы похитителям. Ну и что вы будете делать, если я сдохну? На джекпот дорога, похоже, заказана. В захолустных мирах придется опасаться на уськанных охотников за киберголовами в цивилизованных закона. Хоть ты эмигрируй на необитаемую планету всем экипажем и поскорее. «А Джонсона пустим на тушенку», — кровожадно предложил тэд «Во вторую очередь», — пригрозил Станислав, прекрасно понимая, перед кем пилот все утро выделывается. «Когда там твои гонщики включат межпланетную связь и вызовут полицию?» «Через пару дней, когда все отпразднуют и разлетятся». тэд кое-что прикинул и добавил. «Хотя вызвали, наверное, еще вчера, по запороленному каналу. Их прикормленному копу как раз надо два-три дня, чтобы сюда добраться». «Сможешь уговорить их, чтобы нам тоже разрешили сделать пару звонков?» «Позвоним своему прикормленному копу», — понимающий ухмыльнулся пилот. «Хорошо, я попытаюсь достучаться до оргкомитета через хрущика. Но боюсь, сейчас все они дрыхнут, как убиты, нас тоже поубивают, если разбудим». Как оказалось, дрыхли не все. Через пять минут Маша сообщила о звонке от диспетчера гонок, Судя по изможденному, обеспокоенному лицу, он еще не ложился и в ближайшее время не собирался. «Не могли бы вы подойти к бару?» «Что случилось?» — мгновенно заразился его тревогой капитан. «Мы обнаружили тело человека, вероятно, вашего знакомого». «Кого?» «Не знаю. Никаких документов у него не оказалось, но ребята сказали, что последний раз видели его разговаривающим с вами». «Черт!» Станислав сразу подумал о Юрии гибульском «Кира, видимо, тоже, потому что лихорадочно попыталась связаться по кому сперва с дядей, потом хоть с кем-нибудь из команды, но все оказались недоступны. Сейчас буду». В охрану капитана немедленно вызвался Дэн, а в охрану Дэна — Тед с бластером. Станислав сперва хотел прогнать обоих, однако вспомнил свою позорную схватку с Джонсоном и решил, что не стоит недооценивать противника. «А вот компания Кира ему точно была не нужна», Но хотя капитан соврал, что в случае чего спасать девушку никто не будет, отделаться от нее не удалось. «Заблокируйте шлюз до нашего возвращения никого не впускайте», — приказал Станислав остальным. «Даже этого диспетчера, точнее, его в первую очередь. Кто-то же сдал Джонсону регистрационные списки. И будьте на связи. Если Маша снова перестанет отвечать, мы немедленно вернемся». «Я обновила антивирусную базу и укрепила защиту системы. Второй раз у них этот номер не пройдет», — заверила Кира, торопливо натягивая ботинки у шлюза. «Хорошо бы, конечно, и Ланса проапгрейдить или хотя бы запретить ему обмен данными с любыми внешними устройствами». «Он и так этого не делает», — с досадой сказал Дэн в очередной раз, попытавшись восстановить постоянную связь с котиком и получив отбой. Видимо, Ланс опасался, что Кира попытается залезть в него через более сговорчивого собрата, но кину ему сообщение на всякий случай. Сообщение Ланс принял и даже прислал подтверждение, однако из поводка снова решительно вывернулся. При Кире ни за что. Когда запыхавшаяся компания, не встретившая по дороге ни единой живой души, уже подбегала к стоящим кружком распорядителю бара, хрущику бледной официантки, Охраннику и незнакомому, крайне обеспокоенному солидному мужчине внезапно отозвался Юрий. Гостиничный отсек находился в противоположной причалу части станции. Для сигнала Кома это оказалось непосильным путешествием. Он смог преодолеть только полдороги. «С тобой все в порядке?» Синхронно выдохнули родственники. «Да, а что?» Первым ответил Юрий. «Ничего, просто проверка связи. У меня тоже все хорошо, извини». «Сейчас занята, перезвоню через полчасика». Кира быстро свернула разговор, не желая лишний раз волновать дядю. В следующий момент охранник откинул одноразовую скатерть в пошлый мелкий цветочек, который наскоро прикрыли тело, и космолетчики обнаружили, что девушка не соврала. Все было хорошо, по крайней мере, с этой стороны скатерти. «Вот, блин!» — нервно хохотнул Тед. «Знали бы, не торопились». «Остатки коньяка с собой прихватили, бокалы, лимончик с сахаром». «Ты его тоже знаешь?» — изумился распорядитель, видевший, как покойный подошел к бару и вызвал капитана Петухова на разговор уже после ухода пилота с навигатором. «А то! Это ж знаменитый Павел, как там его? Больше известный как падла. И это самое ласковое из его прозвищ. Он в межгалактическом розыске за убийство Ширианина, между прочим». Станислав неожиданно с немалой досадой осознал, что чувствует не радость, а жалость, пусть и брезгливую. Падло был патологическим, врожденным мерзавцем, злиться на которого бессмысленно, как на безнадежно больного. Пусть бы его лучше разорвали крышноры на кршерии, вернув в круговорот дерьма в природе. Выстрел из станера в упор в основание черепа, немедленно определил Дэн, на максимальной мощности. «Откуда вы знаете?» — опешил распорядитель. «Мы думали, инсульт или инфаркт?» Характерный спазм мышц и подкожное кровоизлияние в месте поражения. Распорядитель наклонился, пытаясь разглядеть едва заметное синеватое пятнышко, почти скрытое волосами. Охранник возрелся на Рыжего с подозрением, и Тед поспешил его развеять. «Мой напарник на прошлой работе тысячу таких жмуров перевидал». «237», — уточнил киборг и преимущественно не таких, этот целый. Официантка не выдержала и, зажав рот ладонью, сбежала в бар. Пока дверь ходила туда-сюда, Станислав успел заметить единственного посетителя за дальним столиком и, оставив напарников давать показания, зашел внутрь. «Вы не против?» Стрелок нехотя кивнул, давая понять, что не жаждет компании, но отказать капитану от должного пилота невежливо. Перед инвалидом стояла чашечка кофе, уже пустая. На краю блюдца лежала нетронутая миндальная печеница. «Покойный был вашим другом?» — спросил стрелок, решив, что Станислав зашел в бар выпить за упокой души и подсел к случайному знакомому в поисках утешения. Капитан категорически открестился и от дружбы, и от соболезнований, уложив известную ему биографию падлы в несколько емких фраз. Умолчал только о последнем бизнесе покойника, из-за которого, похоже, тот и накрылся с скатертью. Эта информация потянет за собой слишком длинную историю, на которую Стрелок неизвестно, как отреагирует. Может, как-нибудь потом, когда они узнают друг друга получше, и времени будет поджимать. Стрелок делал вид, что внимательно слушает, но явно витал мыслями где-то далеко, непрерывно, как слепой, ощупывая кончиками пальцев шершавый кругляшок печенья. «У вас есть подозрение кто мог его убить?» «Любой из его знакомых», — не покривил душой Станислав, — «а то и в складчину». Тема исчерпалась, и капитан чисто для продолжения разговора поинтересовался. «Не любите сладкое?» Стрелок отдернул руку, словно уколовшись, и виновато пробормотал. «Белка любила». Станислав вспомнил, что друзья тоже всегда уступали Дэну такие печенецы в кафешках. тэд был к ним равнодушен, Полина предпочитала шоколад. «Без киборга, конечно, съели бы, но раз Дэну эти сладости доставляют больше удовольствия, пусть ему будут». «Может, она еще найдется?» — неубедительно предположил Станислав, чувствуя, как коробочка из-под леденцов жжет ему карман. «Нет», — неожиданно уверенно возразил Стрелок. «Она умерла. Я это точно знаю». «Откуда?» Инвалид лишь грустно улыбнулся, мол, когда ты долго был с кем-то настолько близок, такие вещи чувствуешь сразу и безошибочно, как киборг, у которого внезапно оборвалась связь с братом Большинство людей сказали бы «сломалось», — осторожно заметил Станислав. «Считайте это моей маленькой причудой». Стрелок снова рассеянно коснулся печенья, спохватился и отодвинул чашку с блюдцем на край стола. Мне и раньше мало кто верил, а теперь это и вовсе не имеет значения. Я верю. Как капитан не старался, фраза прозвучала, словно неловкое утешение, от которого становится только хуже. Вы не против? Стрелок вытащил из кармана мятую пачку сигарет, достал одну, чиркнул зажигалкой. Худые руки заметно дрожали. Стрелок его белка, белка-стрелка, белка и стрелка. Нас вечно так подразнивали, как двух собачек, запертых в тесной кабине посреди космоса, уродами и учеными. Меня это сперва бесило. И она бесила. И ее, как оказалось, тоже. Оно все копилось, копилось, пока не прорвалось. Мы могли убить друг друга, но вовремя поняли, что бывает и хуже. Это когда собачка в кабине одна. Стрелок глубоко затянулся и задержал дыхание, словно надеясь, что дым впитается в легкие и заглушит боль. Знаете, однажды я предложил ей выбрать себе имя, настоящее, а не кличку. А она сказала, что для нее это всего лишь опознавательный код. Он может быть любым, абсолютно любым. Но и важно, что эту последовательность символов присвоил ей я, и другой она не хочет. Станислав не курил уже много лет, да и тогда не был заядлым курильщиком, но сейчас почему-то очень захотелось. «Можно?» Несколько минут они молча дымили вместе. Потом капитан вспомнил, из-за чего так и не полюбил курение. Мерзкий вкус горелого табака, расползающийся по горлу до самого желудка. Решительно затушил ополовиненную сигарету в пепельнице и сказал. «Я обещаю вам, что те, кто убил белку, поплатятся за это. Не когда-то там в следующей жизни, а в этой, и очень скоро». Слово космодесантника. Стрелок благодарно усмехнулся, оценив, по крайней мере, искренность, но ничего не сказал, и Станислав, выдержав подобающую паузу, смущенно перешел к делу. «Извините, я здесь впервые не знаю, к кому еще обратиться. Нам очень нужна межпланетная связь. Срочно. Для поисков убийц в том числе. Может, подскажете, кто ею распоряжается и где его найти?» Стрелок внимательно посмотрел на Станислава, заставив того почувствовать себя бесстыжим мошенником, втерся в доверие, играя на чужой беде, и тут же принялся что-то клянчить. «Вон там за стойкой дверь в подсобное помещение. Там есть терминал. Введите мой личный код и звоните». «А какой код?» Станиславу показалось, что он нечаянно упустил эту информацию. Стрелок вытащил из пачки новую сигарету, и хрипло-здавленно бросил. Пять букв с большой. У двери в подсобку капитан обернулся. В баре горело только три лампы, одна над столиком стрелка. Искрящийся под ней сигаретный дым тянулся вверх и чуть в бок к вытяжке, и в его завихрениях Станиславу почудился призрак изящной грустной девушки, нежно обнимающей за плечи сутулившегося в инвалидном кресле человека «Роджер, у нас проблемы!» В лоб начал Станислав, едва сигуре, к его огромной радости откликнулся на вызов. «Мог ведь и в открытом космосе быть, а не где-то вблизи станции. Очень нужна твоя помощь!» Судя по лицу сакаи изначально сонному и блаженному, адреналина ему впрыснула уже первая ключевая фраза, а вторая стала контрольным в голову. Когда помощи просит сам капитан Мозгоедов, катастрофа приобретает вселенский размах. Что опять случилось? Станислав пожалел, что они с Роджером не киборги и не могут моментально обменяться данными. Если совсем вкратце, мы... Эээ... Euh... Завели еще одного котика. Тьфу. Киборга. Которого собирались отвезти на джекпот, чтобы перепрошить и чипировать. Сакай неодобрительно покачал головой. «Станислав, сан, я очень уважаю тебя и всю твою команду. И наверняка у вас были на это веские основания. Но когда вы, наконец, научитесь покупать киборгов в магазине?» «В магазинах таких не продают», — вздохнул капитан. «Что, этот тоже?» — дошло до Роджера. «Да что ж они на вас бегут со всего космоса? У вас им там что, медом намазано?» — С гущенкой, — мрачно пошутил Станислав. Хотя чем этого подманивать, понятия не имею. Он относится к еде как к тяжкой повинности. Вкратце полицейского, разумеется, не устроила Пришлось рассказывать все, то забегая вперед, то возвращаясь назад, прояснить моменты, в которых Роджер запутался. — А голографии этого Джонсона у тебя под рукой нет? — Есть, сейчас перешлю с кома. — Ти... С присвистом выдохнул Роджер. Станислав невольно проникся величием древней японской культуры, умудрившейся вложить в это короткое слово такую бездну смысла. «Как вы его поймали?» «Не поверишь, но он таки сам убился об наш трап», вздохнул Станислав, вспомнив один давний разговор. Айзек накаркал. «А что? Этот Джонсон действительно важная птица? Наглости у него выше крыши». «Я, честно признаться, понятия не имею, что делать с этим самоуверенным ублюдком. Отпускать его как-то боязно». «Не отпускай ни в коем случае», — торопливо подтвердил Роджер. «Это киллер экстракласса, Евгений Левицкий. На его совести больше сотни заказных убийств. Но, увы, из доказательств только доносы осведомителей а их суд в расчет не примет. Несколько лет назад он затих, мы думали, ушел на покой. Денег у него на три жизни хватит. Или, может...» Межзвездные демоны ему башку оторвали. А он, оказывается, на бракованных киборгов переключился. Еще бы. Деньги те же, кайф тот же, но можно работать почти легально. Даже если его поймают над трупом с дымящимся бластером в руке, всегда можно отбрехаться, что киборг был бракованный и подлежал ликвидации, а Dex Company это подтвердит. Тем не менее, действовать он предпочитает скрытно. — возразил Станислав. — Чтобы безутешные владельцы обращали свой гнев на неизвестных воров, а не на Декс Компани. «И на чем этот ниндзя недоделанный попался?» — с надеждой спросил Роджо. «Взломал Машку, ворвался в корабль, угрожая мне бластером и потребовал отдать Дэна с Лансом. Видимо, надеялся забрать сам, но я его спугнул». «Вооруженное нападение порча имущества», — перевел полицейский. «Маловато, но для начала сойдет». А если Джеймс и Евгений скажут, что он наемный кибердетектив и преследовал сорванного киборга, или вообще краденого, разыскиваемого по заказу настоящего владельца, это все равно не давало ему право нарушать границы частной собственности. Он же не полицейский. Надо было все делать по закону. Сперва поговорить с владельцем, в случае его отказа сотрудничать, обратиться в полицию» предоставить доказательства срыва и устроить официальное в присутствии представителя власти и двух понятых изъятие опасной вещи. «Еще мы нашли у него останки киборга, пропавшего на этой же станции неделю назад», — спохватился Станислав. «Этот киборг принадлежал инвалиду. Есть куча свидетелей, которые подтвердят, что бедная девочка вела себя идеально, на бракованную была совсем не похожа». «О, это вообще замечательно», — просел Роджер. То есть, конечно, очень печально, но заодно и кражи в особо крупных размерах с полагающейся статьей. Пойдет метан колоть лет на 20 Птенчик. Сейчас я соберу своих подаванов передадим текущие дела коллегам и вылетим к вам. Думаю, будем на карнавале через семь-восемь дней. Слишком долго, покачал головой Станислав. Местная полиция доберется сюда быстрее и наверняка прицепится к нам из-за падла и Грега. «Значит, давайте назначим место встречи на окраине этой звёздной системы. Скажем, здесь». Роджер скинул Станиславу точные координаты. «Сможете продержаться до нашего прилёта?» «Думаю, да». Капитан с сожалением подумал о недоразвезённом грузе. «К счастью, на станции полно коллег-дальнобойщиков. Можно предложить им выгодно выкупить контракты». «Спасибо, Роджер. Как всё-таки хорошо, что ты не самурай». «Почему?» Растерялся и даже немного обиделся Сакаи. Станислав усмехнулся. «Потому что по кодексу Бусидо ты обязан неукоснительно выполнять все приказы своего начальства, то есть шефа полиции. А если проштрафишься, торжественно исполнить Сэпуку, которую ты только на моей памяти уже три раза просычковал». Роджер смутился, но лететь друзьям на выручку не передумал. «А кому официально принадлежит этот ваш ланс?» Я поручу Фрэнку выяснить, подавал ли владелец жалобу и как продвигается расследование. Некоему Томасу Стоуну, капитану грузового судна «Налим». У Ланса он записан как «частный предприниматель», но, судя по кое-каким намекам, контрабандист. «Тесен космос», — загадочно пробормотал Сакаи, но пояснять ничего не стал, чтобы не обнанеживать друга раньше времени. Что ж, до встречи. «Главное, не навратите там еще чего-нибудь до нашего прилета. Постараемся!» Станислав услышал голоса за дверью и разорвал связь. Томас Стоун по кличке Метанол, говорящий о качестве его товара красноречивее крикливых этикеток, сидел в одиночной камере каюте патрульного корвета уже вторые сутки и по расчетам Роджера успел достаточно промариноваться. «Ну что вам еще надо?» Флаксиво воскликнул Том при виде полицейского. «Я же все уже рассказал. Забирайте это чертово пойло без протокола и отпустите меня!» «Попытка подкупа должностных лиц при исполнении служебных обязанностей», процитировал Роджер, брезгливо присаживаясь на краешек незаправленной койки. «Извини, метанол, но от протокола тебе не отвертеться без вариантов. А сейчас у меня к тебе личное, можно сказать, почти интимное дело». Том на всякий случай отодвинулся подальше. «Это какое еще?» «Хочу купить твоего киборга». «Чего?» — растерялся Том. «Но у меня нет никакого киборга. То есть, когда-то был, но оказался бракованный, его украли». «Так бракованный или украли?» — изобразил недоумение Сакайи. «Бракованный. Стукнул меня и сбежал. А потом какие-то психи, прикинувшиеся сотрудниками Декс Компани, сперли его и смылись». Попутно такой срач в куполе устроили, что местные меня самого чуть не линчевали. Пришлось драпать оттуда со всех движков, хотя я тут при чем? Любому могло так с кибером не повезти». «Ого!» — уважительно сказал Роджер, сделав мысленную пометку поподробнее расспросить Станислава об этом истинно мозгоедском деянии. «Бедный ты несчастный!» «Стоп! А почему я не вижу в твоем деле официального заявления о пропаже киборга?» «Ты ведь был обязан его подать, иначе продолжаешь считаться ответственным за все, что он натворит». Том скривился и пробормотал. «С вами только свяжись. Сам потом виноват окажешься». «То есть в полицию ты не обратился, потому что побоялся, что в ходе расследования вскроются твои темные делишки», — перевел Роджер. «А без киборга или хотя бы выписки из полицейского протокола Декс Компани твою жалобу не примет». Видишь, как плохо быть нечестным членом общества. Метанол сердито засопел, и Сакайя вернулся к сути дела. Но ты же не выкинул документы на киборга, верно? — Сами знаете, что нет, — буркнул Том. — Вы же весь мой корабль перевернули. Провели тщательный обыск согласно правилам досмотра, — поправил полицейский. — Так как? — Продашь мне киборга? — Ну... Том замешкался. Предложение было крайне странное и подозрительное. Но если чокнутому копу приспичило поиграть в скупщика мертвых душ, то почему бы не воспользоваться случаем? «Возможно». «Вот отлично. Подписывай». Роджер подсунул Тому стандартный бланк договора. «Я такой-то продаю-сдаю-дарю такому-то свою собственность. Подпись-отпечаток в окошечке с проминающимся покрытием. Вообще-то смена хозяина должна производиться в присутствии киборга, Но Роджер был уверен, Фрэнк что-нибудь придумает. Метанол уже взялся за ручку, но вчитался и ахнул. — Пятьсот единиц! Ну, господин Сакай, боевой кибер стоит не меньше шести! Том вспомнил, за сколько купил лансы и при каких обстоятельствах потерял. — Ну ладно, пяти тысяч! — Это когда он есть в наличии, — напомнил Роджер. — А когда, как сейчас, ты еще должен радоваться моей... Неслыханной щедрости. Пяти сотен тебе, аккурат, хватит, чтобы уплатить штраф, погасить свою посудину и выместись из моего сектора. 3000 тысячи! Все же попытался поторговаться метанол. Мое дело предложить. Роджер встал и направился к двери. Том мысленно выругался. Похоже, чертов коп пристрелил или отобрал у воров этого бракованного дебила, а теперь хочет на правах владельца предъявить иск Декс Компани. Наверняка наварит на этом не шесть, а все двенадцать тысяч за материальный ущерб. Но если не уплатить штраф на месте и копы, как собирались, передадут дело в суд, то по совокупности грехов тому впаяют как минимум три года с конфискацией корабля, а кибер сгинет в мусоросжигателе, не доставшись никому. «Погодите, господин Сакай, ну куда вы так спешите? Я же бизнесмен, я не могу хоть немножко не поторговаться. Просто так, для развлечения». «Ты контрабандист, жулик и вор», — жестко отрезал Роджер, но все-таки вернулся. «Товар, с которым мы тебя поймали на этот раз, три дня назад был похищен при ограблении транспортника винноводочной компании «Алевтина». «Ничего подобного. Я честно купил эти сорок ящиков», — бурно запротестовал метанол. «Откуда мне было знать, где тот тип их взял? Он мне даже не представился». «Значит, ты скупщик краденого. Ничем не лучше». «Но я не знал, что они краденые». Роджер поморщился и снова положил перед ним договор. «Подписывай». Деньги ушли к Томасу Стоуну и тут же, большей частью перепорхнули на счет полицейского управления. Роджер педантично выписал квитанцию об уплате штрафа, хотя прекрасно понимал, где она через пять минут окажется. Когда с формальностями было покончено и Сакаи аккуратно убрал договор в папку, метанол откинулся на спинку стула, криво ухмыльнулся и предложил. «Может, заодно кота у меня купите. Отдам со скидкой. Всего за сотню». «Какого еще кота?» Роджер точно знал, что никаких животных на налиме не было. Разве что невидимая свинья после побега киборга прибираться там стало некому. «Да был у меня один. Тварь неблагодарная», — скривился Метанол. «Ну да, кибер за ним дерьмо убирал, кормил. А кто на этот корм зарабатывал, а? На чьем корабле эта скотина жила?» Возвращаясь как-то злой-усталый, наклонился кота погладить, а он мим меня, как мимо пустого места, и киберу этой открывалки для консервов. Мурчит, падла, трётся. Ну, я ему башку и свернул. Нахрен мне такие любимцы. Но его ветпаспорт у меня до сих пор где-то валяется. Так как, берёте? Спасибо, не интересуюсь. Сквозь зубы процедил Сакай. И учти метанол. «Если ты еще раз нам попадешься, я даже не буду предлагать тебе оплатить штраф, а сразу возьму твою посудину на буксир и потащу в участок. На мой взгляд, ты и так сильно перелетываешь на свободе. На метановых рудниках ты будешь смотреться гораздо органичнее с таким-то прозвищем». Вернувшись в рубку, Роджер долго наглаживал Петровича, в процессе скормив ему двойную порцию лакомства хотя в последнее время ёжик начал ощутимо оттягивать капитанское плечо. С чего такой внезапный приступ любви, Петрович не понимал, но активно пользовался, чувствуя, что это искренне. А ещё что хозяин расстроен и сильно встревожен. Теперь, по крайней мере, капитана Петухова не смогут обвинить в краже киборга. Друг одолжил, а при личной встрече можно будет переписать Ланса на Станислава или на Полину. Роджер разулыбался, позволив себе несколько секунд помечтать о награде за сей щедрый дар, после чего снова помрачнел. Допустим, Левицкого удастся прижать и засадить за решетку. Декс Компани, скорее всего, заявит, что ее ловец свихнулся и действовал по собственной инициативе, но попытается вытащить его окольными путями через адвокатов и взятки, иначе оскорбленный наемник потянет наемщика за собой. Что делать с самой Дэкс Компани, Роджер понятия не имел. Легальная мафия. Чуть ее прижми, сразу вмешаются военные и убедительно потребуют не лезть ни в свое дело. Кибером больше, кибером меньше, подумаешь. А что при их ликвидации иногда и люди гибнут, так они все время гибнут. Надо мыслить глобально о защите человечества в целом. Сакай отдал Петровичу последнюю виноградинку, и сурово осведомился по общей связи, сколько еще его команда, так ее раз так, будет копаться.